Возможно, Пестония смогла бы устранить эту трещину, но, находясь в заключении, ничем не могла помочь. Словно бы у горничных отобрали Пестонию и заменили ее Цуаре. Возможно, причина их недовольства в этом. Юре было нечего ответить Себасу, но все же она высказала предложение. «Понимаю. Однако, возможно, лучше все-таки позволить ей отдохнуть. Излишняя зубрежка непродуктивна», – так сказала однажды Ямайка сама. Ямайка Сама, правда так говорила? Вот оно что». Мы могли бы нейтрализовать усталость с нашими способностями. Но если таково изречение Ямая сама, Хорошо. Цуаре, перерыв. Сядь вон на тот стул и отдохни. Да. Юрий и Себас проследили, как Цуара шагает к стулу. Теперь она движется гораздо элегантнее. Большое спасибо. Это все благодаря тебе, Юрий. Что вы, что вы. Это плоды ее собственной усердной работы. Кстати говоря, какая тренировка предстоит ей дальше? Юрия просили помочь практиковать походку, а с другими тренировками помогал кто-то еще. «Уборка и чистка. Под руководством Эклера». «А, вот кто за это отвечает». В том, что касается обучения и уборки, это идеальный кандидат. Юри почувствовала укол, в Ей нравится обучать других, она не стала бы делать чужую работу, но просьбы об обучении принимала с радостью. Я и Касама наверняка ожидала от меня именно этого». В настоящее время Юри не могла созерцать восхитительный образ своей создательницы. Но вопрос, касающийся сотворившего ее высшего существа, тронул и согрел ее сердце. Тем временем Себас достал из нагрудного кармана часы. «Юри, у нас есть некоторое время до прихода Эклера». «Я думаю, стоит пока остановиться на этом. Если заставим ее продолжать, пока она устала, то есть риск, что она подхватит дурную привычку. И если привычка закрепится, то все наши усилия пойдут прахом». Юри пожала плечами. «А ведь дурные привычки очень тяжело преодолеть, не так ли?» «Ты права. Что ж, тогда на сегодня все. Спасибо, что пришла помочь ей». Себас благодарно кивнул. Юри услышала, что Цуара пытается встать и протянула руку, останавливая ее. Цуара тоже склонила голову, выражая признательность. Юри смотрела на ее перчатки. «Они выглядели точь-в-точь, -точь, как те, что носил Себас. Если совпадает не только внешний вид, но и качество...» то это магические предметы, понижающие урон от элементальных атак, таких как огонь, кислота и т.д. Может, это и расходный предмет, но сам факт того, что Себас поделился с Цуаре предметом, которым его наделили высшие существа, демонстрирует степень его заботы о ней? Нет. Юри тут же отвергла собственную мысль. Судя по тому, как он беспокоился об отношении к Цуаре остальных обитателей Назарика, он уже долгое время о ней заботится. Не потому ли, что так ему приказало высшее существо? Или есть другая причина? Юри заметила, что из кармана униформы Цуары выглядывает кончик белого платка. Она поджала губы. Спрашивать будет верхом бестактности. Отрывок 1, часть 2. Юрия вернулась в свою комнату, или вернее, она вернулась в одну из комнат, назначенных боевым горничным. Эта комната была номером люкс, состоящим из спальни, гостевой ванной, туалета и других такого рода удобств. Легче было думать об этом месте как о сжатой версии комнаты высших существ. Спальня не чувствовалась тесной даже с тремя двуспальными кроватями в ней. Гостевая имела обеденный стол и кресло. Так же, как и стулья. Шесть в общей сложности. В этой экспансивной комнате жили трое боевых горничных. Ими были Юрий Альфа, Люпус Регина Бета и Наберал Гамма. Соседней к этой комнате была другая такого же размера, в которой проживали CZ2128 Delta, Solution Epsilon и Энтома Василиса Дзетта. Впрочем, несмотря на то, что Сизу и Энтома имели другие личные комнаты помимо тех, что на девятом этаже, они нередко оставались с Солюшен или Юри, ведь спать вместе гораздо веселее. Юри прислонилась к стильному креслу и сознательно попыталась избежать обеспокоенного вида. Хотя, так как она была нежитью, ее беспокойство изначально не было таким уж сильным. Что же мне делать? У меня больше нет никакой работы. Что делать? Обучение Цуаре было ее единственным заданием на сегодня. И она только что закончила его. Юри пролистала свой ежедневник, но никаких других поручений не обнаружила. Разумеется, ничего такого она не планировала. Иными словами, в ближайшие несколько часов ее ожидает лишь адская скука. Причем нельзя сказать, что сегодняшний день выдался каким-то особенно свободным. Нет, в жизни боевой горничной Юри Альфы случались длинные промежутки времени, в течение которых ей было нечем заняться. Хотя нет, она солгала бы, заявив, что ей нечем заняться. Основная обязанность боевых горничных девятого этажа, созданных защищать десятый этаж великой подземной гробницы Назарик, это патрулировать и поддерживать постоянную готовность отразить нападение, Таково главное предназначение, вложенное в них создателями. Но все же, никому в этом мире не под силу достичь девятого этажа. Разумеется, ведь даже во время массового нападения равных высшим существам врагов, никому не удалось прорваться в эту святую святых. Назарик, непреступнейшая из неприступных крепостей, стоять на страже здесь равносильно безделью. Откровенно говоря, Юрий чувствовал некоторую неудовлетворенность нынешним положением дел, Сплошное безделье, то есть сплошное ожидание, нужно найти какую-нибудь работу. Из всех задач, выполняемых боевыми горничными, исполнение обязанностей, выстроенной из бревен хижине на поверхности, занимало большего всего времени и приносило наибольшее удовлетворение. Но из-за чередования смен, сегодня, кстати, очередь энтами, такое задание выпадает нечасто. Юри закончила свою смену два дня назад, так что теперь должна ждать еще два дня». Две плеяды освобождены от этой обязанности, прежде чем снова настанет ее очередь. Таким образом, Юри пыталась подыскать дополнительное занятие, чтобы провести свободное время с пользой. Но, к сожалению, не могла обнаружить ничего подходящего на девятом этаже. Например, казалось бы, она может патрулировать коридоры. Но в настоящее время охраной коридоров занимается личная стража Коцита. Таким образом, действия Юри могли бы быть расценены как недоверие к подданным Коцита, и даже как косвенное оскорбление его самого. Она понимала, что это говорит ее эгоизм, но она ощущала стремление работать поте лица. Впрочем, нежить не может потеть. Неужели мне действительно нечем заняться? Как же я завидую обычным горничным? Раз в рамках своего основного предназначения «боевая» ей нечем заняться, то нужно просто выполнить свою вторичную роль, роль горничной. Но тогда возникла бы серьезная проблема. Помимо боевых горничных, в Назарке присутствуют также и обычные. И для них работа горничной основное занятие. И именно они должны ее выполнять. А значит, нельзя поручать такие задания кому-то еще. Причина проста и понятна любому. Именно таков изначальный замысел высших существ. Иначе говоря, даже если Юрий и найдет какую-нибудь работу, скорее всего эти обязанности окажутся уже назначенными кому-либо. А если нет, то, наверное, тому есть какая-либо особая причина. А значит, выполняя работу горничной, Юрий попросту отнимет работу у обычных горничных. Разумеется, они ничем не выскажут своего недовольства, если Юрий и в самом деле так поступит. Но, поставив себя на их место, попытавшись представить, как она сама воспринимала бы ситуацию, когда ее дело выполняет вот то другой, Юрий теряла всякое желание поступать так. Она снова задумалась о тех двоих, содержащихся под стражей. Если отдавать всего себя ради блага Назарика можно назвать высочайшим наслаждением, то предавать его значит ужасающую пытку. Какая ирония, Юрий, находясь на свободе, так хорошо понимает чувства находящихся в заключении Эстонии и Негреда. а а а Юрия сдала долгий выдох, выпуская скопившееся внутри недовольство. «Хрум-хрум! Ой-ой-ой, что такое, сестрица Юрий животик болит?» Этот беззаботный вопрос задала никто иная, как одна из ее сестер, Люпус Регина Бета. Она улыбается своей обычной улыбкой, но так как прекрасно знает, что Юрий нежить, то наверняка задала вопрос, чтобы подразнить ее. Юрий сузыгла глаза и строго уставилась на Люпус Регину. И снова вздохнула при виде ее невинной, чистосердечной улыбки. «Ува, какая ты злюка, так вздыхать, видя милое личико младшей сестренки! Я завидую тебе!» Казалось, над головой Люпус Регины словно появился знак вопроса. Юри завидовала вовсе не ее беззаботному характеру, а обязанностям, которые ей поручены. Люпус Регина одна из самых занятых боевых горничных. В ее обязанности в ходе защиты деревни Карн, впрочем, Юри не была уверена, что столь разросшееся поселение по-прежнему можно называть словом деревня. Также, помимо прочего, Люпус Регина должна наблюдать за происходящим и предотвращать любые возможные утечки разрабатываемых в деревне технологий. Наверняка она считает свою работу очень ответственной. Юри перевела взгляд на еще одну сестру, также имеющую весьма ответственные обязанности. Ее младшая сестра, Нарберал Гамма, сидела полуоткрыв рот. Она сидела на диване, не шевелясь и безучастно глядя в потолок. Убранные в хвост волосы, обычно бодро торчащие, безжизненно обвисли.